Зодчество как чудо. Храм Софии при мудрости Божьей. Примечательно, что величайшие творения человеческого духа, нашедшие себе одеяние из камня, не имеют отчетливого смысла. Вопрос об их целесообразности – один из основных в истории культуры. Гадательным остается назначение пирамид в Гизе. Возможно, они вовсе и не были последним пристанищем фараонов с того момента, как их существование в образе шевелящегося бога гора сменялось пребыванием в забинтованном образе бога Осириса. Ответ на оппозицию высказывает не менее обоснованные сомнения, точно ли пирамиды были компасом для инопланетных визитеров из созвездия Большого Пса необъяснимо строительство Великой Китайской стены начатое бессмертным, пропитанным ртутью, как сифилитик Шихуанди. В фортификационном смысле стена была чисто декоративна, а предположение, что она посылала привет в космос к звезде Регулу, откуда на скоролетном Фэйюе когда-то прибыл Шихуанди, сменилось разочарованием. Стену из космоса не видно. Честные иногда китайцы со слезами вырвали страницу из учебников истории, и стена вернула себе качество тотальной неисповедимости. Британская архитектура не создала произведения более значительного, чем неолитический стоунхендж. Он же загадка с космическим оттенком. Никто не знает, как была построена Петра. Но это пустяшный вопрос рядом с другим. А зачем? Вопросы причины и цели – единственные, которые остались безответными, и единственные, на которые хочется найти ответ. И великие памятники архитектуры свидетельствуют об этом вечном поиске человечества. Объяснить, почему мы тут, в этом мире, оказались. И зачем, собственно, мы тут скоротечно существуем? Впрочем, с позиции отвлеченной духовности мало что можно объяснить. Если взглянуть циническими глазами материалиста, то общепонятные пороки рода человеческого в полной мере проясняют наличие архитектурных монстров тоталитарного режима. Кровопийца во главе народа стремится увековечить, если не себя, то память о себе. Народ, чуждый трансцендентальным размышлением, с ненавистью участвовал в проекте деньгами, за что мстил притчами и анекдотами в древности, а теперь мстит древним памятникам, заслоняя памятники монарших амбиций собственным тщеславием. Стиснутый домочадцами, обыватель скалится на солнце заслоняя собой руины Колизея, Покровский собор на Красной площади или Эйфелеву башню, вид строка дэро. На фоне собора Святой Софии в Стамбуле не сфотографируешься, так как подход к нему затруднен плотной застройкой, обычной для городов ислама. Свято место не бывает пусто. Эта поговорка имеет и буквальный смысл. Место под большую церковь? «Мегаль Эклесия было выбрана еще Константином, а сама «Мегаль Эклесия была отстроена для недолгой, даже по человеческим меркам, жизни. Ее уничтожил пожар в 404 году. Блаженный император Феодосий, с одной стороны, и зодчий Руфос, с другой, обетовались возвести церковь более устойчивую и жарокрепкую, на которой было отведено 12 лет, а на жизнь – 116. Народная ненависть восстания Ника за два дня разметала церковь в невосстановимые руины. За пять лет и 10 месяцев – рекордные сроки для раннего Средневековья – было сооружено самое грандиозное купольное сооружение Средневековья и самая большая церковь в истории православия. Строительство церкви император поручил анатолийским архитекторам, математику Анфимию из Тралл, из отчиму Исидору из Милета. Четыре месяца ушло на чертежи. На Рождество 26 декабря работа была завершена, и прихожане посетили церковь. Роскошь царьградского храма вызывало некоторое недоумение в умах, буквалистски воспринявших христианский призыв к бедности. Внутри храм был украшен цветным мрамором и мозаиками. Скрытый от глаз слоем турецкой штукатурки на полтысячелетия сейчас лишь часть мозаик VI-XII веков расчищена. Главным украшением храма была серебряная алтарная преграда, доходившее до центральной подкупольной зоны и окружающая амвон, украшенное изображениями Христа, Богоматери и апостолов. Мраморные плиты, использованные в строительстве церкви, были привезены в Константинополь главным образом из мраморных залежей Анатолии, а также городов Средиземноморского бассейна. Неподалеку от главной строительной площади, по обе ее стороны, гордо высились множественные колонны зеленого гранита, заботливо выломанные из эфесского портового гимнасия. С ними контрастировали столпы красного парфира, тоже вторичного использования, реквизированные у храма Вакха в бальбеке Книга... В чем виновато христианство перед человечеством, может быть пополнено этим фактом. Но надо помнить и другое. Для архитекторов и ценителей прекрасного VI века античность не была такой музейной древностью, как для нас. Храмы Баальбека, древнего Гелиополя, были всего на 300 лет моложе Святой Софии. Для древности это была не древность. Это были старые постройки, но никак не драгоценная старина. К тому же беспрок упростаивающие драгоценные материалы в заброшенных храмах напоминали о враждебной идеологии. Пережитки язычества были еще очень сильны, что ощущается даже в клирикальной литературе. Например, один красноречивый диакон сравнивает прибытие иконы Богоматери с прибытием Афина-Паллада на колеснице. Так что разрушение храмового комплекса в Баальбеке не было серьезным проступком против прекрасного. Впрочем, способность превращать прекрасное в полезное – неубывающий талант практического ума. В конце концов, римский форум был растащен на стройматериалы в эпоху Возрождения, когда респект в отношении латинской старины был наиболее высок. Внутренняя отделка храма продолжалась на протяжении нескольких столетий и отличалась особой изысканностью. Стены храма были полностью покрыты смальтовыми мозаиками. Напомним о ценности стекла, почитавшегося с античных времен драгоценным металлом. Необходимо было обосновать избыток роскоши храма. Логика церкви, по умолчанию будем считать, искренняя, заключалась в следующем. Как объяснить безграмотному язычнику, что наш Бог куда лучше его кумирских богов? Что презренный язычник понимает в духовном? Ничего. А что бездуховный язычник ценит более всего? Известное дело – богатство. Неужели, увидев весь этот бренный блеск в мягчайших переливах, все золото в прихотливых чеканках, не придет своим неповоротливым умом к простой мысли? О, коли их Бог делает их такими богатыми, то и мне стоит поменять убеждение. Вот придет он в храм, выучит греческой, вкусит от мудрости писания и, понятное дело, поймет, в чем ценность бедности. Разве не логично? Дикси. В период иконоборчества в 726 году храм изрядно пощипали в идеологических целях. Мраморные плиты с изображениями святых были повреждены, заменены более примитивными крестовыми орнаментами. Соблазнительны были богатства храма и крестоносцам, В апреле 1204 года Константинополь был разграблен участниками четвертого крестового похода и стал столицей, созданной в 1204 году крестоносцами Латинской империи более чем на 60 лет. Драгоценные реликвии из храма, включая Спаса Нерукотворного, были сначала растащены, затем собраны со всей строгостью, присущей средним векам, когда они хотели быть строгими. От строгости взысканий казна даже некоторым образом увеличилась. Если выкорена была одна голова Иоанна Предтечи, то вернулась в храм две. Впрочем, принимая во внимание постулат о всесиле Творца, можно не сомневаться, что обе головы были истинными если была его воля на то. В любом случае ценности погрузили на корабль, который благополучно затонул, не выходя за пределы золотого рога. В 12 веке начался упадок ремесла и торговли Константинополя, чему способствовало проникновение в город итальянских купцов, оккупировавших при помощи обаяния, обходительности и интриганства Галату, район города, расположенный на другом берегу залива Золотой Рог. В июле 1261 года Византийцы, поддержанные генуэзцами, отвоевали царьград у Латинской империи. И до середины 14 века Константинополь оставался крупным торговым центром, затем постепенно пришел в запустение, уныние и бездвижность. Ключевые позиции В экономике захватили венецианцы и генуэзцы, соревновавшиеся в беспримерной жадности. Впрочем, туркам было безразлично, чье золото намекало на слабость рук его держащих. В мае 1453 года после длительной осады турецкие войска заняли город, с того дня ставшись Стамбулом а до 1923 столицы Турции. А свято место опять не пустовало. 3 июня 1453 года султан Фатих Нахмед совершил первый большой пятничный намаз в новой мечети Айя-София, еще до вчера бывшей собором Святой Софии. С 1934 -го года храм отдан третьей силе, наиболее сильный и наиболее заботливый в отношении прекрасного в руки светской культуры. Музей Айя-Софья в равной степени принадлежит всем конфессиям за умеренную входную плату. Студентам, инвалидам и сопровождающим лицам в составе группы школьников предоставляются скидки. Впрочем, с 2020 года Музей снова стал мечетью, и теперь каждый желающий может попасть туда бесплатно. Мусульманин для совершения намаза, турист, чтобы оценить неувидающую красоту византийской культуры. Мы часто слышим о девальвации культурных ценностей. Кажется, мы даже понимаем примерно, о чем речь. Говорят о чем-то нехорошем, что культурные ценности – больше никому не нужны. Однако это не так. никогда мир не потреблял культуру в таких количествах, как сейчас. От чего же ценности ее девальвировались? И вообще причем тут экономический термин. Как процесс тиражирования искусства коснулся архитектуры? Архитектура перестала восхищать целесообразностью структуры, Она ценима только за комфорт. Прежние века предметом восторга в архитектуре было в частности. Как же оно все стоит и не падает? Купольные сооружения мира — соборы Ватикана, Флоренции, Лондона, Стамбула — воспринимаются нами в синхронном времени с современными постройками. А в монструозных постройках современности нет ничего удивительного. Небоскребы растут все выше и выше, но нам нет до этого дела. Современная пирамида, крупнейший мемориал Европы, в 10 раз превысит объем пирамиды Хеопса. Она будет поражать, но она не будет восхищать, так как при современных технологиях не составляет особого труда спроектировать и даже довольно скоро осуществить такую постройку. Собор Святой Софии в Стамбуле, прежде прекраснейший из храмов раннего христианства, краше были только храмы Равенны. Царил над городом, уподобляясь кораблю в море страстей человеческих. Теперь он теряется в разросшемся вспшир и ввысь в Стамбуле, приземистый, распластанный по земле, альповато раскрашенный, похожий на диковинного краба на фантастический танк, чужеватый и несколько агрессивный. Наружный облик храма искажен безвкусными эклектичными пристройками XVI-XVIII века, минареты и другое. Внутри его неумело отреставрировали, дешево и сердито, заменив недостающие мозаичные поверхности желтой масляной краской. На скорую руку прорисовав по трафарету орнаменты некогда выложены цветными кусками смальты. В чем уникальность собора? С VI века появилось много больших предметов. Святая София уже давно не самый большой храм этого мира. Появилось много роскошных предметов. А Святая София растеряла былое богатство. В соборе Святой Софии выражена основная идея раннего христианства – вера в чудо спасения. Поднимаясь на языческой Акрополь, мы шли по кривым горным дорожкам, ибо в природе не бывает прямых линий. Все дороги к Эллинским храмам не повторяли направления друг друга, потому что параллельные прямые может прочертить только человеческий разум. Вкрифь и вкось из каменистой земли торчат кипарисы, туи, можжевельники. В природе существуют все углы, кроме самого красивого и разумного, прямого, который для греческих математиков становится символом человеческого разума. И на вершине горы, возвышаясь над природой, такой нисходной не с ней владычествует периптера. Мраморный храм, поражающий четкостью невозможных в природе параллелей и перпендикуляров. И наш вопрос к залитому светом храму. Кто ты? Как ты стоишь и не падаешь? Мы получали ответ. Я чудо человеческого гения. А почему я не падаю? Вы сами можете посмотреть. Я ничего не скрываю. Вот колонны. Они держат антаблемент, а вот антаблемент, его поддерживают колонны. Видите, меня сделали люди, потому что они шли по пути разума и изучали числа. Святая София – это трехнефная базилика с четырехугольным средокрестием, увенчанным куполом. Купол возведен на четырех столпах с помощью парусов, принимающих на себя тяжесть перекрытия. По продольной оси здания давление купола принимают на себя сложные системы полукуполов и колоннад. Христианин, вошедший в храм молиться Богу, не первым делом увлекался вопросами архитектоники. Мало кто знает науку архитектуры, но всякий хорошо чувствует архитектуру. Гигантский купол имеет массу, а она, силой неумолимых законов физики, стремится пасть на землю. Свод купола упирается питами в несущие конструкции, силясь разбросать их в сторону. Это эффект бокового распора. Встревоженное сознание задает вопрос, а как же все это держится? В самом деле, как самый большой купол раннего средневековья устоял, пережив войны и землетрясения, не без утрат. Почему он, подобно прочим попыткам неумелых архитекторов средневековой Европы, не опустился на паству, словно пята гнева Господня? Массивные опорные столпы маскируются от зрителей, а сорок окон, прорезанных в основании купола, создают необычайный эффект. Чаша купола – кажутся легко парящие над храмом. Мы не видим конструкцию, которая принимает на себя непомерную тяжесть. Не видим, стало быть, ничего не знаем о ней. Не знаем, значит, для нашего сознания она не существует. И на наш вопрос, какая сила удерживает купол в небесах, мы получаем «внятный ответ». А держится этот купол чудом, милостью Божьей, потому что люди поверили Слову, за что и будут спасены так же легко, как божественная рука держит этот великий купол. Конечно, мы-то знаем, что иллюзия легкости перекрытия была создана мудростью Сидора из Милета и Анфимия из Трал, хитроумно спрятавших опорные конструкции. Но кто дерзнет сказать, что Господня рука не поддерживает купол храма божественной мудрости?